Глава 37. Гринг. Час спустя. Майора Гринга доставили в лазарет на грани сознания. Врачу с трудом удалось снять с штурмовика легкие доспехи. Система, которая должна была защитить тело солдата от повреждений, сработала наоборот. Без дополнительной диагностики врач определил несколько сломанных костей, выбитые суставы, сотрясения из десяток травм разной степени тяжести. Он снял дополнительные показания с доспехов, посмотрел сначала на стонущего штурмовика, потом на Гайнара, который доставил пациента в медицинский блок, и спросил. Что случилось? Травма на испытаниях. Врач еще раз верил показания с доспехов и посмотрел на генерала. Тот с каменным лицом смотрел на стонущего штурмовика. Понять, о чем думал Дендрагон, у врача не получалось. С девушкой все в порядке. Гринг застонал. Дендрогон удивился. Это не первый прецедент. Пятый. Это только то, о чем я знаю. Почему Брук ничего не предпринял? Командор не знает. Гайна ржал кулаки. Резко захотелось сломать Грингу еще несколько костей. Вы обязаны о таких вещах докладывать? Нет, если жертва насилия не дает разрешения на разглашение. Восьмая глава медицинского устава. Пункт 8.20. Нарт хорошо знал устав, в том числе и медиков. Формально врач поступал в соответствии с правилами. Неформально генерал не знал, каким ублюдком нужно быть, чтобы такое скрыть. Все данные на накопитель и пригласите командора. Врач с опаской посмотрел на Гайнара, но спорить побоялся. Командор прибыл в сопровождении секретаря через 20 минут. Нариэль. Ты как? Нормально, спасибо. <свезд backup> Обращаться в лазарет Амина категорически отказалась. Как и многие жертвы насилия, она считала для себя позором такое происшествие. А я не была психотерапевтом, чтобы лезть женщине в душу и пытаться убедить в том, что она ни в чем не виновата. Все, что мне удалось сделать, привести Амину к себе и достать аптечку. Запасы лекарств испарялись на глазах. Если инстинкт спасателя во мне не затихнет, ее не хватит до конца карантина. «Что это?» – спросила девушка, когда увидела аппарат для инъекций. «Стабилизатор. У тебя сотрясение, если верить экспресс-анализу». «Откуда у тебя эти препараты? Из аптечки?» «Аммм!» <звык> – огрызнулся дракон на гостью. Амина скривилась, Зерден ей явно не нравился. Он отвечал ей взаимностью. Впрочем, насколько я поняла, этот дракон вообще не отличался дружелюбием. Из спальни донесся голос проснувшейся вады и скрежет острых коготков, о края коробки. Проверишь? Спросил у дракона. У-зверь горделиво распустил крылья и хозяйской походкой пошел в спальню. По пути не забыл уронить стул и оставить несколько длинных царапин на стенах. Что с ним? метит территорию. Освободишь руку для инъекции? Женщина кивнула и начала расстегивать комбинезон. На плечах, шее и ключицах начали проступать кровопотеки. Губа пухла. На скуле наметился синяк. Пришлось достать последнюю ампулу регенератора. «Я не хотела», — выдохнула она и отвела глаза в сторону. «Правда не хотела. Это должно было быть стандартное собеседование на позицию штурмовика». Кивнула. Ничего говорить не стала, чтобы дать ей возможность выговориться. Он... Мы все знали, что Гринг поимел половину Эйброна. Никто не жаловался. Наоборот. И я... Он... Он сказал, что позиция будет моей, если я соглашусь. И ты не согласилась? Нет. Холодный металл прижался к плечу женщины. Раздался короткий щелчок. Пустая ампула стабилизатора упала мне в руку. Думала, он меня забракует. Выгонит из кабинета. Может, сплетни распустит. Эй, бронкишит сплетнями. Не страшно. Но он... Ты сопротивлялась. И ты не виновата. Мы не всегда можем себя защитить. Если бы не ты. Если бы не Дендрагон, нам обеим бы досталось. Крикнул из спальни Зердан. Амина выдохнула. А я вела ей еще одну порцию лекарства. Сама подумала, что не мешала бы зафиксировать побои. С другой стороны, если понадобится, Гайнер подтвердит факт нападения Гринга. Вряд ли его слова кто-то посмеет поставить под сомнение. Мне хотелось верить, что генерал не оставит случившееся без внимания. Очень хотелось. «Да, наверное», — согласилась женщина и шморгнула носом. Тебе в таком состоянии не стоит пока идти на улицу. Чтобы регенератор подействовал, нужна пара часов. Спасибо. Чай будешь? Амина кивнула. Мы переместились на кухню. Я готовила чай и сама пыталась успокоиться. Только сейчас я поняла, что могло случиться в том кабинете. И с Аминой, и со мной. Страх накатывал волнами. В памяти всплыли крики наложниц, которые не хотели идти в спальню к достопочтенному Афи. Вот только их никто не спрашивал и не собирался защищать. Я и сама могла оказаться на их месте. Руки подрагивали, по спине побежали нервные капельки пота. Постаралась сосредоточиться на чашках, чтобы не нервировать Амину. Закончить с чаем не успела. Раздался настойчивый стук в дверь. Гостья испуганно покосилась в сторону коридора. «Сиди, я сама». Сама не успела. Зердан оказался быстрее. В квартиру вошли Дендрагон и Командор Брок. Дракон что-то хикал генералу. Командор терпеливо ждал, когда сеанс общения прекратится. Гайнар внимательно слушал дракона. На меня не смотрел. Пришло чувство обиды. Глупый, необоснованный, но обиды. «Где сержант?» Спросил Командор, когда Гайнар оторвался от дракона. От голоса Командора мороз пошел по спине. Я уже была наслышана о специфическом отношении Брука к женщинам, и теперь не была уверена, что Амине стоит появляться перед этим мужчиной, но сказать ничего не успела. Амина уже стояла за моей спиной. «Я здесь». Сержант вытянулась струной и ударила себя в грудь, а происшествие в кабинете Гринга еще напоминало припушая губа. Брук, кажется, брезгливо помолчился. Амина опустила глаза. «Во мне заклокотала злость. Хотелось заступиться за нее, но было не место и не время». «Пройдите с нами, сержант». «Есть». Амина снова стукнула себя по груди. «Достопочтенная фея». Командор также брезгливо посмотрел на меня. «Завтра в три. Жду вас у себя для протокола». «Да, командор». Больше он ничего не сказал. Развернулся и вышел в коридор». Гайнар бросил на меня короткий взгляд и вышел за ним. Зердан остался. Не знаю, что меня задело больше – взгляд командора или безразличие Гайнара. Пришлось еще раз себе напомнить, что генерал мне никто. Посторонний мужчина, с которым нас случайно столкнул космос. На время. У цебры закончатся испытания. Он заберет драконы и улетит. А нам с Вадой нужно будет дальше жить. И выживать. у Она спит? Кивнул дракон. «Присмотришь, пока твой подкрыл и не вернулся у <связывая> Ящер снова кивнул, потерся лбом о ноги и скрылся за дверями спальни. Минут через пять квартиру оглушил рёв, точнее храп. Надеюсь, что самочки так делать не умеют. Чтобы отвлечься от Дендрагона, включила паты и вошла в общую сеть Эйброна. Нужно было узнать, как оформить документы на Ваду и уточнить наш с ней юридический статус – Один из курсантов упомянул сегодня, что под подкрылые, вне зависимости от расы, по древним законам Гайна могли получить защиту и убежище, но закон давно не применялся на практике. Уже несколько столетий в пару ящеры выбирали только Гайнаров. Если закон не отменили, после снятия карантина можно было связаться с Паракель и попросить её узнать подробности, а заодно проконсультироваться насчет здоровья Вады. Конечно, на Эйбро не был питомник, но я пока боялась нести туда драконицу. О том, что дальше делать с малышкой, нужно было кого-то расспросить. В голову приходил только генерал. Вот только не была уверена, что он будет со мной общаться сейчас. Тихий поток мыслей прервал коммуникатор. На сигнальном табло пада появилось имя абонента. Сердце упало в живот. Я не могла поверить, что это повторяется снова. Функция сброса опять не работала. Через несколько секунд над столом повисла фигура Агни. Только теперь у ног сестры сразу склонилась избитая наложница. Уже другая, выше ростом, с остатками когда-то длинных волос и телом. От таких травм даже регенератор не спасал. Да и никто не станет тратить регенератор на наложницу. Слишком дорогое удовольствие для временной игрушки. «Неужели, дорогая сестра, ты думала, что сможешь прекратить наше общение?» Улыбнулась Агни. «Это Фина». Родственница наклонилась, схватила наложницу за остатки волос и повернула ко мне лицом. В этот раз голограмма была цветной. Я видела посиневшее и обухшее лицо, залитые кровью глаза, выбитые зубы. Ком слез застрял в горле. «Ты же не думала, что я шучу, правда? Это по твоей вине она пострадала. Фина была очень красивой, Айоли. Ты же ее помнишь, правда?» В голове все шумело. Я помнила только одну Фину: когда я улетала на Эйбрн, она была подростком милым, наивным подростком. Слезы все сложнее становилось сдерживать. Кем еще из твоих сестер ты готова пожертвовать ради мифической свободы? Агне приподняла правую бровь. Меня начало трясти. Слова застряли в горле. Слезы пеленой закрыли глаза. Изображение Агни дернулось. Потом еще раз. Звук пропал. Голограмма заребила и исчезла. Рядом с падом сидела вада и методично била клювом по экрану. Как она сюда попала, я не поняла. <связь> Жалобно протянул Зердан. Повернула голову в его сторону, и стало совсем плохо. На меня смотрели внимательные глаза Гайнара. Слезы сами хлынули из глаз. Сказать что-то внятное, как-то оправдаться... У меня уже не получалось.